Алесь бузина. Воскрешение малоруссии. Глава 10. Как земляки Ющенко Мазепу за зраду били. Но зато именно после Батурина всю Украину охватил пожар партизанской войны. Малоросы поднялись на борьбу со шведами и предателями Мазепинцами. Особенно доставалось негодяям в родных местах нашего третьего президента Мазеполюба. Почему-то считается, что изображать Мазепу в неприглядных красках, то есть таким, каким он был в действительности, любили только русские историки. Но это не так. Очень много интересного о злодеяниях Гетмана и Карла го на Украине можно почерпнуть из трудов архинационалистических специалистов по препарированию исторических тайн. У людей, так сказать, с безупречной репутацией, живших в свободном мире и печатавших свои труды в Европе и США. При написании ниже следующей главы я специально решил воспользоваться только теми данными, которые приводятся в подобной литературе. Прежде всего монографией Александра Огло블ина Гетман Мазепа, личного друга организатора дивизии СС Галичина, профессора Кубиёвича. Между двумя учеными существовало настоящее взаимопонимание и даже сходство в биографиях. Оба они, как и бывший герой Украины Роман Шухевич, активно сотрудничали с гитлеровцами. Просто Кубиевич лизал им во Львове, а известный Мазепавец Оглоблин то же самое делал в Киеве. В сентябре-октябре 1941 года он служил первым киевским градоначальником, бургомистром по немецкой терминологии, при оккупационном режиме. Его монография "Эгены-предатели", вышедшая в 1960 году уже за океаном, написана именно с точки зрения профессионального и, отдадим ему должное, успешного предателя. А значит, верить ей можно вдвойне. Биографическая справка. Александр Петрович Оглоблин родился 6 декабря 1899 года в Киеве. Настоящая фамилия Мисько Настоящее отчество Михайлович долгое время считал себя сыном своего официального отца, состоятельного киевлянина Петра Глоблина, владевшего домом на Андреевском спуске 4 и книжным магазином на Крещатике. Только спустя многие годы узнал, что его настоящего отца зовут Михаил Николаевич Мисько и познакомился с ним. Официальные биографы выдатного науковца Никогда не объясняли причин такого двойного отцовства, но оно несомненно повлияло на раздвоенность личности Александра Огло블ина. Это был один из самых ярких перевертышей переходной эпохи первой половины 20 века. Учился в Третьей Киевской гимназии на Подоле, потом в Университете Святого Владимира на историко-филологическом факультете. Высшего образования в связи с революционными событиями не получил что не помешало ему стать красным профессором. В 27 лет получил степень доктора истории украинской культуры, потом доктора исторических наук. Практически не поддерживал отношений с родственниками, отрекшись от своего эксплуататорского происхождения. В 30-е годы арестовывался НКВД, но вскоре был отпущен, что обычно происходило с людьми, которых предназначали на роль стукачей. В 1941 году остался в Киеве как член ОУН-М и стал первым киевским бургомистром при оккупационной власти. В 1943 уехал во Львов, потом в Чехословакию, Германию, а в 1951 году эмигрировал в США. С 1958 профессор Украинского технического института в Нью-Йорке. Автор многочисленных книг по украинской истории написанных сначала с советских, а потом с антисоветских позиций. Умер в 1992 году в роли светила националистической науки. Понятное дело, что для Оглоблена Мазепа сугубо положительный персонаж. А как же еще зраднику оценивать себе подобных? Не крыть же их последними словами. Но тем ценнее факты, которые приводит этот историк перевертыш Именно благодаря его изысканиям я узнал, что особенно активно с Мазепой и его шведскими хозяевами сражались земляки Виктора Ющенко из Недрегаловского района на Сумщине, а сам Недригайлов дважды оказывался в осаде шведов, после чего был взят и сожжён дотла. Виктору Андреевичу, любящему популяризировать резню в Ватурине, следовало бы для объективности вложиться еще и в восстановление Недрегайловской твердыни. Пусть помнят нынешние украинцы, чем оборачивался в прошлом для нашей страны приход просвещенных европейцев. Предоставим же слово о о шведском вторжении на малую родину нашего третьего президента. Цитирую языком оригинала, дабы никто, не дай бог, не попытался обвинить меня в неточном переводе. Благо, все в нашей стране замечательно понимают и русский, и украинский языки. 30 листопада 1708 року загин полковник Дюкера числом близько 12000 чоловік. Хотів зайняти місто Недрегайлів, але мешканці засіли в замку і не впустили шведів, які у відплату за це спалили передмістя і спустошили околицю. Конечно, если б среди них був чоловік на подобі Оглобліна, мріявший стати Недрегайлівським бургомістром, то окупанти спалили би не только передмістя, А так упорним європейським просветителям пришлось предпринять ещё одну попытку. Как пишет в своєй книге Гетман Иван Мазепа та його доба, всё тот же оглоблин. 9 грудня 1708 року король вислав туди загін у 500 чоловік, начолись підполковником Функом. В місті Тернах всі мешканці, навіть жінки, билися проти шведів. Adlerfeld світить Що за гінфунка вбив близько 1600 чоловік у Тернах, спалив це містечко і місто Недригайлів, а також чимало сіл. Але широко задумана східна експедиція Карла Ємазепи в лютому 1709 року не вдалася. Почому ж у нас ніхто не згадує отожження Недригайлова? Почому мовчать о десятках других українських містечок і сіл, які уничтожили Ємазепа і його шведські друзі? Вчить, по словам Оглоблина, самі шведи признавалися що вони пройшли цю землю вогнем і мечем. На сім миль навкруги все було знищено і спалено. Загинули міста і містечка Краснокутськ, Городня, Коломак, Куземен, Котельва, Мурафа, Колонтаїв, Олешня, Рублівка та інші, і багато околичних сіл. Между прочим, все это места, из которых происходили мои предки по отцовской линии, Сожженный шведами Куземин, родное село моего отца, а в начале 18 века оно было сотенным местечком гадейского полка, соседнего с полтавским. Там тогда стоял замок над речкой Ворсклой, который и сожгли шведы. Интересно, получится ли Виктору Ющенко убедить после всего этого меня, что шведы пришли на Украину как союзники. Думаю, нет. Даже если он мобилизирует все киевские научные институты, где заправляют такие же, как и он, перекрасившиеся в желто синие бывшие красные члены КПСС. Не увидели в карателях шведах союзников и люди, населявшие тогда эти места. В теплой, уютной эмиграции профессор Глоблин продолжает повествовать о последствиях шведских зверств. На терені Слобожанщини і приграниччі Гетманщини почалася нечувана до того партизанська війна проти шведів, введена з упертістю і завзяттям головно українськими селянами. Дальше історик псевдонаціоналіст ведь не може ж бути настоящим націоналістом, совітський професор і лакей. локей, винужден даже процитувати современною вторженню Карла 12-го Лизогубовскую которое свидетельствовало на тогдашнем украинском языке, почему-то удивительно похожем на русский. Того же року, 1708-1709, малоросияне везде на квартирах и по дорогам тайно и явно шведов били, а иных живых к государю привозили разными способами бьючи и ловлячи блудящих. Понеже тогда снеги великие были и зима тяжкая морозами, от которых примнога шведов погинуло. Вынужденно глоблин признать і грабежи, которые чинили шведские солдати і мародёрство, і осквернение ими православних церквей. обурене шведськими насильствами та грабунками а денедей зневаги українських церковних святинь чужовірною солдатескою населення Сіверщини під впливом також російської пропаганди, а згодом і закликів української адміністрації, почало вживати партизанські методи боротьби. Процес свідчить и шведский, и московский джерело. Думается, главной причиной тут была все таки не российская пропаганда, а поведение захватчиков. Шведы были лютеранами, причем фанатичными. Они не проявляли терпимости к представителям других конфессий. Вот их и били малоросы, так же, как советские украинцы били немцев и их прислужников во времена Глоблина. А тому от дубины народной войны бежавшему Приходилось констатировать, что весной 1709 года діяльність партизанських загонів, організованих за допомогою російської військової влади охоплює всю територію зайняту шведським військом. Стомлена лютою зимою, знесилена через тяжкий стан і хвороби, Шведська армія в цей час особливо відчувала всю силу і небезпеку партизанської війни. Шведські учасники походу Одностайно скаржился на надее партизанских загонов у квитни 1709 року. Вы спросите, а почему Оглоблен вынужден был все это признать? Ведь до прихода немцев в Киев он числился советским доктором истории украинской культуры, причем первым, кто получил эту степень в УССР. Ему было не привыкать к вранью, до того как переквалифицироваться в истинного европейца, а потом американца. Он оценивал Мазепу весьма критически. Что же мешало ему почистить факты? То, что в таком случае его просто подняли бы на западе насмех. Победиённые под Полтавой шведы оставили даже не десятки, а сотни мемуарных свидетельств о своем походе. В плену писали все, даже рядовые солдаты, которые в это время в швеции уже были грамотными. Партизанская война малоарсьян против Мазепы и шведов общее место западноевропейской историографии. Если ее и пытаются замолчать, то только в современной Украине, где верхи строят маленькую псевдоевропу для себя лично, как раньше строили псевдокоммунизм. Но самое главное, автор Гетмана Мазепы еще полвека назад поставил крест на тех исторических мифах, которые сегодня пытаются вбить в мозги наших сограждан. Конечно, и он тоже плетет ерунду о тактических маневрах своего великого учителя в ремесле предательства. Но под давлением фактов даже такой патентованный неомазепенец, как Оглоблин, вынужден признать: Мазепа заключил с Варшавой тайный договор, по которому Украина вместо того, чтобы получить независимость, возвращалась в состав Польши. Специально доследживав питання про ці українсько-польські переговори, Доктор Микола Андрусяк піше так Хоч на нашу думку він дещо переоцінює характер і значення угоди Мазепи з Станіславом Лищинським, але можна погодитися зі твердженням доктора Андрусяка, що на підставі цієї угоди Україна мала забитись з Польшою як велике князівство на тих самих основах, як Велике князівство Литовське. його склад мали ввійти Правобережжя та Лівобережжя з Сіверщиною. Це до лопіт ставо російським урядовим колом, починаючи з маніфесту Петра I до українського народу восени 1708 року, обвинувачувати Мазепу в тому, що намерение его было отторгнуть малую россию от российской державы і паки підвести під іго польське. ничего нового в такой політиці не было Мазепа всего лишь повторял замысел гетмана ивана Виговського. Точно так же действовал во времена его юности. В те времена Мазепа служил покоевым шляхтичем, пажем польского короля Яна Казимира. На старость его снова потянуло к прежнему месту службы, в речь Посполитую. Но настоящая сенсация скрывается в монографии о о Мазепе не в основном тексте, а в авторских примечаниях. Уже в 2008 году в Батурин надстройли как крепость-музей Однако после чтения о Глоблинской книги возникает вопрос: было ли там что отстраивать? В примечаниях к своему труду автор приводит сразу несколько свидетельств разного времени о том, в каких развалинах стояла гетманская столица задолго до ее штурма Меншиковым. В 1691 году Мазепа писал в Москву: "В Батурине городе, проезжие башни зело малы, и те ветхи и худы, Да и городовая стена во многих местах обвалилась, а починить нечем. Ничего не изменилось и позже. В 1700 году московский поп Иван Лукьянов, проезжая через Батурин, заметил, что город недобре крепок, да еще столица гетманская. А в 1708 году генеральный судья Василий Кочубей, обличая Мазепу в измене, писал царю: Батурин 20 лет стоит без починки. И того ради, валы него всюду осунулись и обвалились. Взглядом того и одного дня неприятельского наступления отсидеться невозможно. Мазепа отговаривался, что к строению того города за непрестанными воинскими крымскими и нынешними походами не было угодно времени. Единственное, что он успел это обнести знатным видом собственный загородный дворец. Какой вывод напрашивается из этих свидетельств? Гетман был бездельник и вор. За почти 20 лет так и не удосужился укрепить свою столицу, кроме личного логова, где прятал батуринцев казну. Это очень напоминает нынешних временщиков, управляющих Украиной. Вокруг собственных поместей они возводят многометровые стены, а украинская армия и флот в то же самое время приходят в полную негодность. Признал Оглоблин и то тоже на самом деле поддержал Мазепу, когда он драпанул к шведам. Это были сердюки, калмыки и молдаване. Одним словом, истинно украинские люди. Сердюками в те времена назывались наемные пешие полки. Служить в них шли не казаки, а так называемые «лыцари другого сорту», уголовники и бандиты, готовые за деньги служить кому угодно. В декабре 1708 года В четырёх сердцких полках Мазепы осталось только 300 человек, а в двух компанейских наемных конных еще 500. Кроме того, 300 волохов, так на Украине называли молдаван, которых гетман переманил от польского магната Агинского и даже 40 калмыков. При нем войска казацкого ничего нет, свидетельствовал в Лебедине, где была русская ставка, малороссийский поп Иван из Роменщины. Про малу кількість гетманського війська указыває та Глоблін, оповідають і інші перебіжчики. Московський уряд вважав, що війська в Мазепы и тысячу не будет. Этот жалкий наемный зброд лучше всего показывает, какой рейтинг был у Мазепы после 20-летнего правления. Видимо, процента 2-3, точь в точ, як у Ющенка в концу правления. Мазепинець от Мазепы недалеко падает.